Глава шестая Подруги стояли на московском вокзале. До отправления поезда оставалось достаточно времени, и поэтому они неторопливо разговаривали. Настроение у обеих было приподнятым. Еще вчера девушки устроили себе проводы, как всегда, в любимом ломоносов баре. Варя танцевала до упаду, Полина спела несколько песен в караоке-баре. Подсознательно девушка надеялась, что этот американец Майкл придет сюда, но его не было. «Что это ты постоянно на дверь косишься?» Варя Лукаво улыбнулась. «Я думала, что у вас с Боренькой уже все кончено». Полина хмыкнула. «Больно он мне нужен». А, «А не крокодила ли ты высматриваешь?» Полина слегка смутилась, что не ускользнула от острого взгляда подруги. Нужен мне этот Амер. Кстати, он канадец. А ты откуда знаешь? А я с его приятелями разговаривала. Ох, и напугали же вы их. Иностранец пропал в Питере. Поля пожала плечами. Я же говорила тебе, что разбила ему нос. Надо было помочь мужику. Варя громко расхохоталась. Какая же ты смешная, Полька. Я буду по тебе скучать. Варя направилась к стойке бара по дороге обернулась. «Не жди его, он уже давно уехал обратно в свою Канаду». «Спасибо», — пробормотала Полина. «Черт, а и вправду, чего это с ней? Из этого Крока ее выгнали с хорошей работы. Чем он вообще задел Полину? Тем, что в одной комнате ночь провели? Или же что запах его одеколона был уж слишком хорош?» Теперь новая жизнь ждала Полину где-то далеко от ее приятелей, дорогой подруги, прохладных питерских рассветов, гладко струящейся Невы. В Москве у нее был только отец. Полину ждал год интернатуры в военно-морском госпитале. Девушка будет работать бок о бок с известными хирургами, будет оперировать раненых, которых доставляли из самых различных частей света. Полина надеялась, что по истечении года ее отправят куда-нибудь, где происходят военные действия и где можно пройти настоящую практику хирурга. Крис и Майкл сидели за столиком в небольшом кафе аэропорта. Было достаточно раннее утро, и девушка выглядела проснувшейся только наполовину. Майкл заказал им по двойному кофе в надежде взбодриться. «Приедешь домой, ложись спать». Мужчина накрыл ее ладонь своей. «Ну уж нет. Ты же знаешь, что я уже не смогу заснуть. Может, прогуляюсь вдоль реки?» «Мне проще. Буду спать в самолете». Крис зевнула, затем игриво прищурила глаза. «Надо было мне не просыпаться ночью, когда ты меня будил, неугомонный». Майкл удовлетворенно улыбнулся. Криси, но ты же сама знаешь, что нельзя пускать голодного мужчину в страну, где полно восточных красавиц. Девушка шутливо ударила его по руке. Откуда ты можешь знать, красавицы они или нет? Они же все в паранджах. Самое главное, что на этот раз я ненадолго. Неделя максимум. Надолго я тебе и не отпустила бы. До свадьбы чуть больше месяца. Я тебя люблю, Крис. Майкл серьезно посмотрел ей в глаза. И я. Она улыбнулась, и на щеках ее показались озорные ямочки. Полина легко вошла в новый для нее коллектив госпиталя. Ее приняли на удивление радушно. Может быть, отчасти этому поспособствовал отец девушки. Военно-морской госпиталь, начиненный самым современным оборудованием, находился в поселке Купавна. Природа там была очень красива. Березовая роща с одной стороны, сосновый бор с другой. А в километре располагалось Бисеровское озеро, где можно было позагорать и искупаться в жаркий денёк. До Москвы было рукой подать, всего 30 километров до Курского вокзала. Полина обычно ездила в город на местной электричке или маршрутке. Девушка работала под началом хирурга, у которого были поистине золотые руки. Арсений Семенович, несмотря на свой уже пожилой возраст, даже думать не хотел, чтобы уйти на пенсию. Он считал, что его предназначение в жизни – это делиться своим опытом с молодыми специалистами. Кроме Полины, интернатуру в госпитале проходили еще два медика. Один – санитарный врач, а другой – такой же хирург, как и Полина. Девушки выделили однокомнатную жилплощадь в одном из ближайших домов. Отец настоял, чтобы она забрала кое-какую мебель из его квартиры и приехал сам, чтобы помочь дочери обустроиться. Работы в госпитале было достаточно много. То и дело привозили военных из самых разных уголков мира. Очень часто пребывали летчики. Как правило, поступали с обширными ожогами или с травмами позвоночника из-за неудачного катапультирования. Также было много молоденьких парней с рваными и осколочными ранами от подрывов на минах. То, чему учили шесть лет в академии, сильно отличалось от настоящей жизненной практики. Поначалу Полину шокировало увиденное, и только благодаря тому, что внутренний голос убеждал ее быть сильной, девушка шла к операционному столу и выполняла свой врачебный долг. Приходя домой, Полина часто плакала, думая об этих невинных молодых жизнях. Ей часто снились тревожные сны. Утром же девушка шла на работу, делала обход, надевая на лицо ободряющую маску. Как можно смотреть в тоскливые глаза этих мальчишек и притворяться, что все будет хорошо? Ничего хорошего быть не могло. Вот он лежит, несчастный обрубок, только тело и голова. Ни ног, ни рук больше нет. И надежды тоже нет. Эти мальчишки каждое утро ждали своего врача, Полину Алексеевну Малышеву. Для них девушка была словно лучик солнца, пробивающийся сквозь тяжелые тучи. Арсений Семенович подсмеивался над своей ученицей, говоря, что той надо было учиться на военного психолога. «Значит, я такой никудышный хирург?» — обижалась Полина. «Да нет, Малышева, хирург-то от бога, но и дьявольски хороший психолог». Полина подружилась с операционной медсестрой Олей, с которой они оказались соседками по подъезду. Девушки часто ходили друг к другу в гости. В сентябре, когда было еще достаточно тепло, они ходили вместе на озеро. Иногда к ним присоединялся Денис, который и был вторым хирургом-интерном. Новая подруга не переставала нашептывать Полине, что тот к ней неравнодушен. Девушка только пожимала плечами. Поля... «Ты приглядись к нему, он ведь с тебя глаз не сводит!» «Я ничего такого не вижу», — пожимала плечами Полина. «Он даже за операционным столом только на тебя смотрит!» Полина хмурилась. «Ну и что в этом хорошего, Оль? Куда хирург должен смотреть? На пациента? Вот это меня и настораживает!» «Ну, он такой красавчик, и тачка у него крутая!» «Это ничего не говорит о его умственных способностях!» Не тачкой единый жив человек. Ох, Полинка, останешься ты на бабах. Тебе сколько уже лет-то? Пока еще 24, и у меня еще есть время найти своего принца. Кстати, нас ребята приглашают через субботу на шашлыки. Давай сходим. Полина поморщилась, с минуту раздумывая. Ей хотелось съездить к отцу. А ладно, можно и в воскресенье съездить. Ладно, сходим. Надо все-таки налаживать связь с коллективом. Ты просто прелесть! Оля обняла подругу. Они стояли бок о бок на кухне. Отец мол посуду, а Полина вытирала ее на полотенцем. Ты зря беспокоишься, дочка, сказал отец. У тебя все будет хорошо. Я наблюдал, как ты работаешь. Мужчина слегка смутился. Полина удивленно подняла брови. «Как? Когда?» «Ну, было дело. Арсений разрешил. Я все-таки твой отец». «Ну, пап…» «Сказать по правде, я горжусь тобой. Ты такая вся сконцентрированная, как будто и не боишься ничего. Видел, как ты с Джильей управляешься». Полина поморщилась. Пап, на самом деле я каждый раз ужасно боюсь. Не то, чтобы отпилить что-то не то. Боюсь потом в глаза этим людям смотреть. Я понимаю, Полюшка. Сам всю жизнь с этим чувством работал. Кстати, у нас тут собрание было, и главный сказал, что мы будем коммерческие операции делать. Ну, не совсем коммерческие, конечно. Странно, что-то я такого не слышал. Это же наш военный госпиталь. Алексей Петрович выключил воду и включил электрический чайник. «Главный сказал, что иногда к нам будут поступать иностранцы из горячих точек». Отец неодобрительно хмыкнул. «С какого перепуга?» «Главный сказал, что только в случае, если им срочно нужна медицинская помощь, а она из их страны запаздывает». «Интересно. Значит, выходит, если нашим нужна помощь, то их будут переправлять в их госпитали». Полина пожала плечами. «Выходит, что так. Пап, только ты не говори главному, что я тебе сказала». «Глупышка ты у меня все таки Поль. Ладно, садись чай пить. У меня сухофрукты из Азии есть. Дынька твоя любимая, вяленая». Полина открыла дверцу отцовской черной Волги» и юркнула на сиденье. Смущенно поглядела на отца. Тот похлопал дочку по коленке. «Не волнуйся, милая. Я просто поговорю с Георгом, задам несколько вопросов». «Но ты же мне обещал». «Полин, я просто с ним поговорю. Даже никаких вопросов задавать не буду. Уверен, Георг сам мне все расскажет». Они ехали по Носовихинскому шоссе в сторону Купавны. Осеннее солнце нещадно слепило глаза. Полина приоткрыла окно и свежий ветер взъерошил волосы девушки. «Олька, закрыла бы ты его лучше. Вот так уши и простужают». Девушка рассмеялась. «Я всю жизнь от тебя это слышу, папуль». Она посмотрела на часы. «У меня еще время в запасе, чтобы выпить кофе». Алексей Петрович покачал головой. «Опять ты со своим кофе. Ведь вред от него. Лучше чай пей». «Такой крепкий, как ты приучился пить там, в Афгане?» Они рассмеялись.